Пирс Энтони. Втор. Втор происходит от греческого второс уничтожение разрушение. Первое химический элемент символ F латинский флорум. Второе Армагеддон гибель богов Рагнарёк. Третье хтонический бог. Энциклопедия Сектора, параграф 426. Фтор – единственный из известных элементов, который не образует соединений с кислородом. Эллиот и Сторор. Неорганическая химия. Пролог. Уничтожение. Единственный ответ. F. Флорум. Соединение с кислородом. Фторум. Наша сущность. Враждебная химия жизни. Парадокс. Жизнь есть ужас, ее нужно вычеркнуть. Однако жизнь нужно взрастить. Орудие уничтожения жизни — Атон. Наполовину Миньон. История его прихода к Тону — шестиугольник. Прошлое, настоящее, будущее представленные половинками каждого лика, нет выхода из этой параллельной цепи. Орло. На четверть миньон. История его проявления в качестве втора Раздвоенная буква «Y». Прошлое, настоящее, будущее. Представленные ветвями дерева, четыре выхода и ни одного. Единственный ответ. Уничтожение.